Действительность уже не казалась такой мрачной. «Эти придурки», — выдал Серега, имея в виду солдат Быстрицкого, — «совсем охренели. Они на самом деле приняли наркоту. Это девчонка, с которой лейтенант решил позабавиться и поставляла им местную дурь. Говорят, трава такая растет за городом. Если ее заварить покрепче и выпить, глюки начинаются». И жизнь хороша, и жить хорошо. Вот такие пироги, командир. М да, человек везде найдет, чем мозги себе загадить. Она одна промышляла или нет, выяснил? А то сразу раскололись, стоило пригрозить, что кончим всех на месте. И что? С любопытством поинтересовался Бер. Сам он не собирался заниматься наркоторговцами. Лучше сдать их генералу, и пусть разбирается. Однако узнать, что и где растет, и какие последствия для человеческого организма несет новый наркотик, было не лишним. Потому как равен час, придется самим выжигать заразу огнем и мечом, но только после решения текущих проблем, которые на данный момент намного перевешивали все неурядицы, что могут возникнуть в будущем, да и то гипотетически. Небольшая община обособилась от всех за городом, зарабатывают тем, что продают кайф-траву. — Как ты ее назвал? — перебил Бер. «Кайф, трава — Кайф-трава, — хмыкнул Сергей. — И это не я ее так крестил. Уже до нас постарались. — Ладно, продолжай. — Так вот, зарабатывают на сборе этой гадости и продают. Девушка принесла заказанную лейтенантом порцию, ну а там началось... Не успела мадам слинять пораньше, крыши ввшником снесло и потянуло на сексуальные подвиги, а тут мы так не вовремя, да еще и с аборигенами. «Достаточно, все понятно. Что с транспортом? Уехать сможем?» «На Газели и то недалеко. УАЗ приказал долго жить. Жаль машину, движок накрылся. Не знаю, сможем ли в современных условиях починить». Может, выпросишь у Быстрицкого подшумок новый, взамен раскуроченного? В качестве компенсации, так сказать. А этот пускай забирает на запчасти. Посмотрим. Попросить-то я попрошу, но даст ли? Вопрос. А ты на него через дочку воздействуй. Хитро прищурившись, сказал Махно и еле успел увернуться от подзатыльника. Но-но, без намеков, пожалуйста. «А я что, я ничего, о клане забочусь!» Сергей со смешком отскочил, уворачиваясь от очередной оплеухи. «Побаловались и хватит!» Александр посерьезнил. «Радиостанцию нашли? Неплохо бы напрямую связаться со штабом ВВшников!» «Нашли!» Махно скривился. «Ты, босс, спалил ее напрочь своим огненным шаром!» Она как раз в том углу, куда ты его запустил. На самодельном столике лежала. Ни рация, ни столик не выжили. Черт, так и знал, что хорошее настроение ненадолго. Добро, слушай приказ батьки и не говори, что не слышал. Собирайте все оружие и грузите в газель. Мы его экспроприируем в качестве компенсации за испытанные неприятные эмоции при виде направленного на нас пулемета. Чуть не забыл, скажи, а кто не поленился выпустить по нам тучу пуль неприятного калибра? Голос Бера наполнился ехидством, а глаза нашли лежащего на земле лейтенанта. Махно проследил за его взглядом и произнес. Офицер истрелял. Не знаю, как выйдет с заменой УАЗика, но о закате его карьеры я позабочусь, — пообещал Александр. Грузите в газель раненых и солдатика, который весь бой провалялся на полу в отключке. Я смотрю, он до сих пор не пришел в себя. Сергей кивнул утвердительно. Александр продолжил. Генералу сегодня много сюрпризов будет. Наркоторговцы, нерадивые солдаты, перспектива выплаты компенсации и в завершение возможный бой с ишхидами, о которых никто, кроме нас подозреваю, и не слышал раньше. — А с остальными что делать? Бер посмотрел на младшего сержанта и старшину, сидящих поодаль с руками на затылке и под охраной хаш. — А что с ними? Оставим им личное оружие и пусть работают, контролируют зону ответственности. — Предлагаю не брать сонного красавца. Нахрен он нам сдался. И трупы не нужны. «Трупы я братья не собирался», — Бер на секунду задумался. «Хорошо, мы оставляем этой парочке их товарища. Сами разберутся. Иди, собирай людей, и грузите конфискат, а я пока перекинусь парой слов с господами постовыми». Александр подошел к ВВшникам и отпустил охрану с приказом помочь людям собираться в дальнейшую дорогу. Гнолы бегом отправились выполнять указания. «У меня к вам несколько вопросов. Советую ответить честно. Почувствую фальш, накажу. Я доступно выразился». Оба кивнули, показывая, что не дураки. «Вы поняли, на кого нарвались?» «Да». «Руки можете опустить. Итак, вопрос первый. Трава, что вы употребляли, привыкание вызывает?» «Мы ее не употребляем». — ответил старшина. Бер только сейчас заметил, что парню на самом деле не больше двадцати двух лет, а поначалу казалось за тридцать. — Вот что жизнь с людьми делает, — промелькнула мысль. — Не суть важна, отвечайте на вопрос. — Я так понял, если пить слабый настой, то просто тонизирует. Когда завариваешь крепкий и пьешь каждый день, то привыкаешь. Но в какой момент наступает зависимость, я не знаю. — пояснил старшина. — Подозрительные группы, вооруженные луками и мечами, попадались? — Тут кругом одни подозрительные шастают, но с луками не замечали. Без удивления в голосе ответил все тот же старшина. Зареченск давно стал таким городом, что появись сейчас на дороге латная конница, никто бы не поразился. Многие общины пытаются выжить своим способом. Поэтому появление самодельных луков и арбалетов при дефиците огнестрельного оружия — простая закономерность. Много народа занимается собирательством травки за городом. Много, точного количества не знаю. Понятно. Бер правой рукой потер висок. Опять начинала болеть голова. Последний вопрос. Девушка одна пришла или поблизости сопровождающие околачиваются? «Танька всегда сама ходит, безбашенная девка, все ей нипочем». Старшина посмотрел клановцу в глаза. Александр мысленно усмехнулся. «Упрямый парень, если не скурвится, может, выйдет из него толк». «Что с нами будет?» — задал младший сержант, волнующий его вопрос. «Отпускаем мы вас, останетесь нести службу дальше. Вдвоем блокпост не удержать» скривился от известия старшина. «Почему вдвоем, втроем, оставляем на ваше попечение сослуживца? Будет чем заняться в свободное время. И мой вам совет — пост не покидать. Отсутствие будет рассматриваться как дезертирство. Что с такими делают, повторять, думаю, не нужно, сами знаете. Учитывая обстоятельства нашего знакомства, Не только Быстрицкий, но и я объявлю за вашу поимку награду. Так что, парни, не усугубляйте положение. Несите службу, и вам зачтется. В противном случае за ваши жизни никто не даст и гроша. — Уяснили? — Уяснили, — буркнул старшина. — Теперь идите вон к тому господину, — Бер показал рукой на Сергея Махно. — И получите у него оружие и боеприпасы. — Давайте, давайте, чего мнетесь, словно девицы? — поторопил он солдат. Погрузка прошла быстро. В общем, грузить особо нечего было. Забрали ПКМ, немного патронов к нему. К сожалению, большую часть лейтенант использовал не по назначению. Еще раз жили с тремя старенькими АК-74, парой гранат, оборонительных, И, собственно, все. Больше ничего полезного на посту не оказалось. Бер грустно смотрел на приобретение и чертыхался про себя. Но никак конфискат не покрывал потери. «Пулемет, конечно, хорош, да где к нему боеприпасов набрать? Надо срочно замену придумывать или научиться патроны делать». Александр тяжко вздохнул. «Командир, не горюй, будет у нас новая тачка, круче прежней. Запчастями половина гаража завалена, соберем еще одну, если генерал зажмотит для нас новые колеса». Махнул, успокаивающе хлопнул главу клана по плечу. «Да я не о машине, — подумал, Серега. Об оружии мысль промелькнула. Задайся вопросом, с чем будем воевать в скором времени?» «С палками». — улыбнулся Сергей. — Чего-нибудь придумаем. Вон у нас сколько головастых по домам сидят. И у генерала инженеров, и ученых полно. Человек такая сволочь, что из дерьма оружие соорудит, дабы соседа прибить. Так что зря ты напрягся, выкрутимся. — Твоя правда. Бера смотрел свое невеликое воинство и громко произнес. — Все готовы? Садимся. «Спасибо этому дому, поедем к другому». Споры расселись по местам, причем раненого офицера посадили рядом с Хаш, чтобы смирным был. Несмотря на ранение и видимую слабость, Александру не понравились гневные взгляды, бросаемые лейтенантом на него и остальных бойцов. Как бы не учудил чего по дурости. Гноллы с их великолепной реакцией являлись идеальными конвоирами. Сергей Махно сел за руль, повернул ключ в замке зажигания. Внутри микроавтобуса заурчало, чихнуло и затихло. «Только не говори мне, что мы никуда не поедем», — прокомментировал сидевший рядом Бер. «Поедем». Сергей снова повернул ключ. Двигатель ровно загудел, и Махно облегченно перекрестился. «На пробитых баллонах далеко не уедем», — прокомментировал Александр. «А нам далеко и не надо. Тут всего-то километров пять или шесть», — последовал ответ. «Да ковыляем». «Спасибо, успокоил». Микроавтобус тронулся с места и медленно покатил по разбитой дороге. Ехали, будто по неровным шпалам, и медленно. Весь путь Сергей матерился. Газель постоянно бросала на кочках и ямах. «Наверняка, пока доедем, всю резину порвем» то ли предположил, то ли пожаловался Махно. По интонации было не понять. — Бог с ней, с резиной, ты довези нас в целости. — Скоро уже, если мне не изменяет память, затем поворотом КПП жилой зоны. Думаю, о нас уже туда доложили. — Я не я буду, если у ВВшников в одном из домов вдоль дороги нет наблюдателя, — произнес бывший ОМОНовец. — Я же говорил, — показал он. На оборонительное сооружение стоило только повернуть на перекрестке направо. Генерал в своем репертуаре. Не КПП, а мини-цитадель. — Чего ты ожидал? — хмыкнул Бер. — Территория расселения у ВВшников на порядок больше, чем у нас. И возводить им крепость, наподобие нашей, нецелесообразная трудоемка. Это мы скоро по несколько человек в комнатах жить будем при таком-то приросте населения. К следующему сезону дождей количество желающих переселиться к нам увеличится. Я не удивлюсь, если численность перевалит за тысячу человек. Чем кормить такую ораву даже не представляю. Так может, как барон, в степь расширяться начнем. Деревеньки укрепленные поставим, часть народа отселим, — Пусть землю пашут, — предложил Махно. — Тормози, приехали уже, про переселение потом поговорим, когда дома окажемся живыми и здоровыми, — сказал Александр. Машину уже встречали. Солдаты и офицеры с интересом глазели на приближающуюся, трахтящую дисками по асфальту газель. Кому позволялось, вышли наружу. Кому по штатному расписанию полагалось находиться — в огневых гнездах чуть ли не вываливались из амбразур и укрепленных мешками с землей позиций бронированный микроавтобус затормозил метрах в двадцати от шлагбаума сидите пока все внутри приказал бер и вылез из кабины он не спеша подошел к старшему офицеру им оказался майор под пятьдесят с лишним лет такой добрый на вид дядька с усами под носом картошкой, с широким обветренным лицом и полностью седой. Александр подумал, что, скорее всего, майор из бывших вояк, призванный на службу генералом уже после переноса. Оставалось гадать, почему на одном из многочисленных пропускных пунктов командует целый майор, когда и капитана за глаза. — Здравия желаю, товарищ майор! — поздоровался Бер протянул руку для приветствия и представился. Я, Бер, Александр Сергеевич, руководитель клана. Дед Садовский, майор пожал протянутую руку, а сам пристально рассматривал визитера. Мало ли кем ты назвался, дружок, читалось во взгляде офицера. Наслышано вас. Я майор Доброславский Денис Алексеевич. Можешь называть просто майором. «Без Фио». Александр мысленно усмехнулся. «Надо же, как иногда фамилии соответствуют внешнему виду!» А вслух произнес. «Можно просто, Александр. У нас проблема, майор. Точнее сказать, проблема нарисовалась у нас всех. Но об этом через пару минут поговорим. Сначала давайте разберемся с текучкой». «На вас напали? Где?» Вы не могли миновать блокпост на своей таратайке незамеченными? Ваши напали. Бер сделал скорбное лицо. Пришлось пострелять немного. К сожалению, паре солдат не повезло. Погибли. Раненый лейтенант в салоне под охраной. В качестве задержанного. А остальные, напрягся майор. Остальных оставили нести службу дальше, в общем, они неплохими ребятами оказались. Немного слукавил Александр, чтобы не обострять отношения, да и выгородить солдат можно, вдруг пригодятся когда-нибудь. И в будущем отблагодарят какой-нибудь услугой. Уж Никифоров об этом позаботится. Лейтенант принимал наркотики во время дежурства, а мы просто не вовремя подъехали». Его в этот момент очередные видения посетили. Доказательства, — твердо потребовал Доброславский. Запросто мы взяли поставщика, девушку, тоже раненая, в машине лежит. И сам лейтенант еще не успел отойти от дозы. Есть пакетик с травой, успели конфисковать. Оставшиеся на посту солдаты, думаю, пойдут навстречу следствию. Понятно. Майор тяжко вздохнул. Видать, все перечисленные ВВшники находились в его прямом подчинении, и теперь ему, как командиру, ничего хорошего не светило. — А все-таки жаль мужика, — подумал Бер. Но тут он ничего поделать не мог. Лучше надо было муштровать ниже стоящих и следить за дисциплиной. — Хорошо, мы разберемся, мы забираем обоих. Доброславский жестом подозвал ближайших солдат, и приказал им приготовить носилки для двух человек. «А что вы говорили о всеобщей проблеме?» — поинтересовался майор, когда солдаты ушли выполнять его распоряжение. «Сейчас. Хочу попросить вас отдать приказ бойцам не стрелять. С нами три аборигена». «Что?» — удивился офицер. Судя по биополю, эмоции майора стремительно приобретали негативный оттенок. И Бер поспешил успокоить. «Не волнуйтесь, это не те гнолы, что участвовали в нападении на город». По исказившемуся лицу Доброславского Александр понял, что у майора далеко не самые лучшие воспоминания о том периоде. «Они — члены нашего клана, смиритесь с этим», — добавил Бер, но, видя, что офицер не успокаивается, посетовал про себя. Ему был симпатичен этот дядька и разрушать отношения не хотелось, но и тратить время на объяснение и увещевание, тем более. В голове не переставая тикали виртуальные часы. Прошло два часа с момента встречи с ишхидами, а вместо того, чтобы преследовать противника, приходится заниматься хрен знает чем. Неожиданно Бер рассердился. Я предупреждаю, что любые агрессивные действия против членов нашей общины будут восприняты соответственно и повлекут за собой адекватный ответ. Майор насупился, ему не понравился тон клановца, однако конфликтовать ему также было не с руки. Поэтому проглотил язвительную отповедь, тем самым прибавив еще один плюсик в свою пользу. От бера не укрылись внутренние метания офицера, и он поспешил разрядить обстановку. Будет вам, майор, мои гнолы, нормальные парни Во многом получше некоторых людей будут Несмотря на уродливую морду Да и как воины сто очков фура дадут Местность знают, быстрые, сильные и преданные Так как понимают, кому обязаны И что без нас они — никто Для своего народа они изгои Разъяснил Александр Они дикари, для них мы пища не сдавался Доброславский. «Предадут однажды, крокодильями слезами плакать будете». «Э, не скажите, возможно, подобная ситуация и возникнет в будущем. Но пока предательство — прерогатива человека. Или вы не согласны? По-моему, после катастрофы люди отстреливали и резали друг друга с гораздо большей охотой, чем это делали аборигены». Александр прервался. Как раз мимо прошли солдаты с носилками, на которых лежали лейтенант и девушка. Но все это лирика и не имеет отношения к действительности. Реальность же такова, что мне нужно срочно связаться с генералом. Дело не терпит отлагательств, — поторопил Бер и вкратце рассказал майору о событиях, предшествовавших столкновению с его подчиненными на блокпосту. Офицер внимательно выслушал и в конце поинтересовался. «Как-то странно, чтобы один мир делили две расы. А генерал знает?» «Лично я ему не говорил. Может, знает, а может и нет. Так вы меня свяжете с ним или мне ехать дальше?» «Время уходит, а вместе с ним и разведчики и шхидов. Я-то дам воспользоваться связью. Только, думается мне, пусть уходят». «Что они нам могут сделать своими мечами и стрелами?» — высказал сомнение Доброславский. «Блин, не рассказывать же тебе все, что не положено знать. Чего уперся, как баран?» Снова разозлился Бер, но внешнее негодование никак не показал. Только выставленный ранее офицеру плюс заменил минусом. «Майор, Ишхиды далеко не такие дикари, как гнолы». Может, хватит тянуть резину? Уйдут ведь. Иди за мной. Офицер не стал дальше упираться, развернулся и направился к входу на КПП. Александр, сдерживая вздох облегчения, последовал за ним. Внутри вместо радиостанции обнаружился обычный телефон. — Как это вы успели разжиться проводной связью? — На прошлой неделе техники восстановили линию. Часть городских коммуникаций уцелела, вот теперь и пользуемся благами цивилизации. — А питание? — С этим вопросом не ко мне. Ты звонить будешь? — А номер? — Берс с сомнением посмотрел на кнопки аппарата. — Да нет никакого номера, прямой он. Единственный абонент — штаб внешнего периметра. Трубку снимаешь и говоришь. — Мне генерал нужен срочно. Уже на полном серьезе начал закипать Александр. — Мне что, прикажешь через каждого встречного адъютанта с боем прорываться? — Да не кипятись, сегодня дежурит полковник Малышев. Он нормальный мужик, если дело настолько серьезное, то он и без Быстрицкого поможет, работа у него такая, — объяснил майор и поднял трубку. — Это майор Доброславский, у нас тут крупная проблема вырисовывается. — Да, товарищ полковник? — Нет, товарищ полковник. Тут клановцы приехали, поговорить хотят. Срочную помощь требуют. — Хорошо. Он передал Беру трубку. Александр представился и вкратце еще раз описал произошедшие сегодня события, естественно, без рассказа о конфликте на блокпосту. Пускай майор с начальством сам разбирается. — Вы уверены, что преследование столь необходимо? — Может и нет, — честно признался Александр. Но вы представьте только, что тот несчастный, которого подвергли допросу, не простой горожанин, а высококлассный инженер. А у меня есть основания думать, что ишхиды имеют возможность копаться в мозгах пленных, и какую полезную для себя информацию они почерпнули из головы этого человека, остается гадать. Лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорится. Я осознаю, что понятие «разобраться» в полученном от нас знании потребует времени. Но повторю еще раз, ишхиды — не такие дикари, как гнолы. Александр Сергеевич, насколько вы оцениваете боеспособность разведгруппы вероятного противника? Если среди них есть воины со способностями, то очень высока вероятность, что небольшой отряд солдат погибнет. В отличие от нас... Местные сотни лет, если не больше, развивались в этом направлении. — Я понял. Полковник на том конце провода вздохнул. — Могу выделить тебе два бронетранспортера и пятнадцать бойцов. Это тревожная группа, что находится под моим началом в данный момент. Чтобы собрать больше людей, потребуется, как сам понимаешь, больше времени. Три БТРа. «Наш броневичок покалечен и для преследования не годится», — попросил Александр. «Это после столкновения с как их там ишхидами?» «Да, сегодня покалечили», — ушел от ответа Бер, посмотрел на майора и успел уловить во взгляде Доброславского благодарность. Но Александр не поэтому не стал говорить об инциденте. Просто не желал затягивать разговор дополнительными объяснениями. Всему свое время. Сколько вас? Девять человек и три гнола. Поэтому прошу, предупредите солдат, чтобы при виде аборигенов не дергались. Они мои бойцы. Полковник добрую минуту переваривал полученные сведения, однако ожидаемого вопроса не задал: за что Бер был ему благодарен. Хорошо. Найду я для твоих бойцов БТР с водителем. Ждите на КПП. Через 20 минут буду у вас. Александр Сергеевич? Да? Я вынужден сообщить обо всем непосредственно генералу Быстрицкому, и если... Малышев не договорил. Бер его перебил. Буду только рад. Не поверите, уже больше часа это единственное мое желание. «Если бы заранее знал, во что все выльется, то давно успел со своей командой съездить домой и набрать людей. Вместо этого занимаюсь неизвестно чем». Не удержался он от шпильки в адрес ВВшников. «Ждите», — сказал полковник и повесил трубку. Александр не стал отвечать на вопросительный взгляд Доброславского, сделал вид, что не заметил, и вышел на улицу. Предстояло немного подготовиться к рейду. Который из учебного неожиданно превратился в боевой Верников, ко мне, Махно Иди договорись с майором о выделении пайка на сутки Потребует оплату, обещай расплатиться Мне сейчас будет некогда лясы точить Остальным подготовить оружие и пересчитать боеприпасы Через двадцать минут прибудет броня На ней и отправимся Вопросы? Нет вопросов Не стал дожидаться Бер высказываний подчиненных. «Все, займитесь делом!» «Приказывай, великий!» Раздался в голове Александра голос Пшика. «Я с учеником отойду недалеко. Нужно приготовиться к встрече с ишхидами. Обеспечь нашу безопасность. Нам никто не должен помешать набирать силу до приезда больших боевых повозок». «Больше для того, чтобы чем-то занять хаш», чем, по необходимости, приказал Бер. — Сделаем, — ответил Гнол, и троица аборигенов последовала за главой клана и Верниковым. Транспортеры прибыли немного с опозданием, на что Александр не обратил особого внимания в данный момент и даже немного этому порадовался. Двадцати минут на пополнение затраченной энергии явно было недостаточно, и дополнительные десять минут пошли только на пользу бера вывел из медитации шепот пшика ворвавшийся в сознание очнись великий боевые повозки прибыли и стоило александру открыть глаза как абориген добавил виноватым голосом прости но ты просил сообщить когда придет время выступать ты правильно сделал все в порядке поспешил заверить гнола бер и легонько толкнул ученика сидящего рядом со скрещенными ногами. «Вставай, труба зовет», — громко сказал он. Люди поднялись с земли и в сопровождении Хаш отправились в сторону пропускного пункта. Бронетранспортеры стояли друг за дружкой на дороге. Три, как полковник и обещал. Около машин сгрудились ВВшники — все как на подбор высокие, хорошо экипированные молодцы в тяжелых шлемах с забралами, в черных бронежилетах, на локотниках и на коленниках. такие рыцари двадцать первого века. Разве что вместо мечей и копий — автоматы и гранатометы. — Надолго ли? — усмехнулся Александр. — Скоро придется и правда в латников превращаться. Если не найдем выхода, из вынужденного технологического застоя. Бер отбросил невеселые думы подальше и вплотную подошел к обсуждавшим что-то солдатам. Как оказалось, ВВшники столпились вокруг махно, который как раз заканчивал в красках расписывать встречу с ишхидами. Глава клана внимательно рассмотрел прибывших и пришел к выводу, что к внутренним войскам бойцы не имели до переноса никакого отношения. Держали себя по-иному, что ли? Они цепкими взглядами окинули Гнолов и Бера с учеником, оценивая людей, с которыми вместе придется вступать в бой. Александр ответил тем же, представился и протянул руку для приветствия. Первым пожал предложенную ладонь, по всей видимости старший среди прибывших, потому что никаких знаков различия на форме Берт так и не заметил. — Капитан Забродин, Алексей, старший группы быстрого реагирования. — Где служили до катастрофы? — первым делом поинтересовался Бер. — Что, не похожи мы на привычных солдат? — капитан ухмыльнулся. — Да, не очень-то, — признал Александр. — Мы все из ФСИН, — не стал томить Забродин. — Федеральная служба исполнения наказаний, — удивился Бер, и краем глаза увидел, что брови Махно тоже слегка приподнялись. И какими судьбами вы в нашем Зареченске оказались? Насколько я помню, не то что в городе, а и в области ни одного исправительного учреждения, кроме следственных изоляторов, не было. Или я чего-то не знаю. Так отделы специального назначения занимаются не только предупреждением и пресечением преступлений и правонарушений на объектах в син но и охраной высших должностных лиц ведомства. Как по разъяснил капитан, и, видя, что его все одно не понимают, продолжил. «Мы все охраняли начальство. У них в Зареченске намечалось что-то вроде внутриведомственной конференции с фотосессией. Так мы все здесь и очутились, будь оно все неладно». Забродин зло сплюнул на землю. «Его можно было понять». Если бы не эта командировка, все они сейчас находились бы дома, с семьями, а вместо этого пытаются выжить в чужом мире. — Значит, вы все из разных городов и уже здесь вас объединили в один отряд? — подытожил Бер. — Да, с этим понятно, теперь ближе к делу, у вас карта местности вне города есть, а то мы не планировали так далеко забираться, и, соответственно, ничего подобного с собой не брали. Александр перекинул автомат за спину, чтобы не мешал, и взял в руки протянутый за Бродином плотный лист карты, на котором красной ручкой стояли пометки. В основном они зачеркивали отсутствовавшие населенные пункты, помечали изменения ландшафта. Бер быстро сориентировался в обозначениях и пальцем показал присутствующим предполагаемый маршрут отхода ишхидов. — Думаю, они сейчас где-то здесь. Он постучал ногтем по обозначению оврага, скорее Большого Яра, южнее деревни Михинина, на самом краю контролируемой бароном территории. — На земле дробыши им соваться не с руки. Не удивлюсь, если они уже побывали у нашего барона, и второй раз тем же путем вряд ли пойдут. Капитан согласно кивнул. — Будем там в течение получаса и прижмем к оврагу. Никуда не денутся. О, капитан, ты не понял, они могут передвигаться очень быстро, гораздо быстрее человека. И пока мы доковыляем, их уже там не будет. Тогда зачем туда премься? недоуменно спросил Забродин. Как я сказал, Ишхиды, скорее всего, на пути именно в эту точку. Глава клана еще раз ткнул пальцем в карту. Самый простой путь отхода. Севернее оборонство населенное людьми, Южнее, еще не высохшая после дождей степь, которая представляет сейчас собой болотистую местность. Так что едем, куда говорю. Там на месте разберемся, в какую сторону двигать дальше. В этом нам помогут гнолы. Они превосходные охотники и следопыты. И, кстати, не смейте мне обижать аборигенов и выказывать неприязнь. Они равноправные члены клана и мои бойцы. На всякий пожарный... Предупредил Бер. Понятно, не стал спорить забродин, и слегка ехидно спросил. Значит, вы назначаете себя командиром нашего сводного отряда? Именно, не стал отрекаться Александр и вернул капитану его же улыбочку. Кто-то же должен командовать, и этот кто-то обязан понимать, что представляет собой противник и с чем солдатам придется столкнуться. Для наглядности он поднял в воздух перед каждым бывшим бойцом в сина по камешку и быстро закрутил их вокруг оси. Я не сомневаюсь, что вы отлично подготовленные и неплохо экипированные воины, но Бер выдержал паузу, чтобы присутствующие отвлеклись от вида парящих на уровне глаз камней и прониклись дальнейшими словами. Ишхиды не люди и не гнолы. Среди разведчиков наверняка присутствует маг, колдун, экстрасенс. Называйте как хотите. И я бы предположил, что не один подобный мне. Он махнул рукой, хотя в подобном жесте не было необходимости. И камни попадали с громким стуком на дорогу. Против магов зачастую не годятся схемы ведения боя, к которым вы привыкли. Смертельный подарок может прилететь оттуда, откуда вы не ожидаете, поэтому выполнять любой мой приказ, даже если он вам покажется совершенно глупым. Это понятно? В ответ послышались нестройные возгласы согласия ВВшников. Бер удовлетворенно кивнул. Он добился, чего хотел на этом этапе. Повернувшись к Махно, спросил: У нас все готово? Так точно! — Уже все в транспортере, и оружие, и паек. — Отлично. Итак, господа, теперь давайте определимся с частотами, позывными и выезжаем. Через несколько минут солдаты потянулись к бронетранспортерам. Берн направился в сторону выделенного БТРа и краем уха услышал фразу, брошенную Сергеем Забродину. — Не переживай, капитан, командир знает, что делает. Проверено на собственной шкуре. Дальше Александр не стал слушать. Забрался на броню, где уже сидели клановцы, включая хаш. — Все готовы? Не дождавшись ответа, стукнул прикладом по корпусу над головой водителя и крикнул. «Поехали — Поехали! Транспортеры грозно зарычали двигателями, выпустили клубы черного дыма и, набирая скорость, понеслись в погоню. Глава пятая Люди вместе с Хаш лазили по округе в поисках следов ишхидов и ничего не находили. Ни следов, ни запахов. Скорее всего, те использовали какой-нибудь нейтрализатор запаха, иначе гнолы, у которых нюх был не хуже, чем у собак, давно бы учуяли оставленный след. Александр с каждой минутой мрачнел все больше — Он заметил, что Забродин уже дважды порывался подойти и что-то сказать, но передумывал. Глава клана понял, что еще полчаса бесплодных поисков, и ВВшник предложит возвращаться. Необходимость принятия решения возрастала с каждой минутой. Бер задумался о том, в какую еще сторону могли пойти лесные аборигены, если этим маршрутом разведчики пренебрегли. — Сюда, великий! — раздался голос Шишана в голове Александра. Бер нашел взглядом гнула, стоявшего по пояс в траве, на краю большого оврага, и поспешил на зов. — Что тут? — спросил он, подойдя к аборигену. — Ишхиды ушли по воде, — доложил Шишан и показал на небольшой гладкий камень у самого края оврага. Александр присел, пытаясь рассмотреть, что же такого хаш узрел необычного. Поначалу ничего не заметил, но после подсказки охотника и сам увидел. Действительно, округлый булыжник был немного вдавлен в почву, и на его поверхности остались небольшие комья подсохшей грязи. Александр поднялся, поднес к глазам бинокль и начал осматривать степь на противоположной стороне широкого оврага Наполовину заполненного водой, не успевший уйти после сезона дождей. Позади послышались шаги и шелест приминаемой травы. Бер оторвался от просмотра местности и обернулся. Что-нибудь нашли? поинтересовался Забродин. Рядом остановились Махно с Эдиком и так же, как и капитан, ждали ответа главы клана. Шишан нашел след. Есть предположение, что отряд ишхидов перебрался на ту сторону, — ответил Бер. — Не обязательно. Разведчики могли поплыть по воде в произвольном направлении и выбраться в любом удобном для них месте, — сказал Забродин. — Могли. Не стал спорить Бер. — Что делать будем, командир? — задал интересующий всех вопрос Махно. — Дайте подумать пару минут, — попросил Александр, сел на землю и сосредоточился. Что мы имеем? След, который мало о чем нам говорит, и всякое отсутствие каких-либо намеков на то, куда именно направились ишхиды. Что же делать? Думай, Сашка, думай. Мысли в голове завертелись в поисках ответа. Тут Александр вспомнил об одной давно прочитанной книге. В ней описывался способ выхода из тела. Раньше он не воспринимал всерьез подобные вещи, Несмотря на увлечение, да и не вспоминала прочитанном. Других собственных странностей за глаза хватало, только успевай удивляться. Но здесь, в новом мире, с новыми возможностями. Почему бы не попробовать? Может, что и выйдет путного. Верников, позвал он ученика. Я тут, сразу откликнулся Сергей и подошел ближе. Я сейчас попытаюсь провернуть одну штуку. От тебя требуется сидеть рядом и контролировать мой пульс и дыхание. Если пропадут, не дергайся. Возможно, мой организм замедлится. Просто подожди минуту, и только потом, если ничего не будет происходить, начинай беспокоиться и выводить меня из этого состояния. Понял? А может, не нужно? Что-то мне не по себе от подобной перспективы, Александр Сергеевич. Надо, Федя, надо. — ответил Бер цитатой из знаменитого кинофильма. Верников сник. — Не дрей, студент, у тебя вид, будто ты меня хоронить собрался. — Не нравится мне это, — сказал Сергей. — И мне тоже, — поддакнул Махно. — После твоих босс-экспериментов у меня всегда возникает желание оказаться подальше и хорошо бы в бункере, — попытался он пошутить. «Что ты собираешься сделать?» — подал голос ранее молчавший Ник. Он понимал, что провинился, покинув аванпост, поэтому всю дорогу пытался как можно меньше попадаться на глаза другу детства, чтобы лишний раз не нервировать. Берс сильно изменился за последнее время. Все, кто знал его раньше, это отмечали. Александр мог наказать за неподчинение любого, не помогали ни старая дружба ни заступничество, остальных Никифоровых. — Хочу проверить округу другим способом и не посылать разведку в разных направлениях. — Не хочу дробить наши силы, — не стал вдаваться в подробности глава клана. — Пусть все отойдут метров на десять от меня, чтобы не отвлекать. — Верников, отдай Махно свой нож. — И мой тоже передай. Александру неожиданно вспомнились слова что если провести рядом с человеком, который выходит из тела ножом, можно оборвать хрупкую связь отделившейся энергетической оболочки с организмом и погубить его. Правда это или нет, проверять на себе не хотелось. Пускай лучше уберет клинки подальше. Береженого, как говорится, и Бог бережет. Ученик молча повиновался». Бывший омоновец забрал ножи, автоматы и отошел, увлекая с собой остальных. — Начнем, пожалуй. Бер примял траву и лег на спину. Поерзал, устраиваясь поудобнее. — Готов? — Готов, — ответил Верников и обхватил пальцами запястье учителя, нащупывая пульс. — Тогда начинаем, — негромко сказал Александр и закрыл глаза. Первые минуты войти в состояние сосредоточенности не получалось. Все сомневался, правильно ли он делает. Насколько Бер помнил, все должно произойти довольно просто. Минут 10-15 аутотренинга, потом сильная вибрация в теле, и все. Как случится на деле он не ведал, а неизвестность немного пугала и не позволяла войти в транс. Но многочисленные тренировки все же дали о себе знать. Александр успокоился и приступил к задуманному. Автор книги не соврал. Уже через пять минут где-то глубоко внутри возникла вибрация. С каждым мгновением она нарастала, заполняя, казалось, каждую клеточку организма. Удивительно, но при этом появилось ощущение, будто само тело не трясется. «Надо будет потом у Верникова спросить, дрожал я или нет?» мелькнула где-то на периферии сознания мысль. К тому, что произошло дальше, Бер оказался не готов. Он ожидал, что будет, как написано в книге, его вытолкнет вверх, и он увидит себя со стороны. Потом, пользуясь новым состоянием, просканирует окрестности в поисках разведотряда ишхидов, найдя вернется в тело и отправится в погоню. Вместо этого мир заполнился яркими красками. Все вокруг двигалось и смешивалось друг с другом. Понять, что и где, казалось попросту невозможно. Бер ощутил, что теряет ориентацию. Верников в какой-то момент не почувствовал пульс учителя и забеспокоился. По его изменившемуся лицу стоявшие поодаль Махной и Никифоров поняли, что-то не так. Клановцы всполошились и попытались подойти ближе но не успели сделать и пары шагов, как молодой маг замахал им, показывая, что все в порядке. Под пальцами снова нашелся пульс, правда гораздо медленнее, чем нужно. Об этом Бер предупреждал, и Сергей успокоился. Александр мысленно встряхнулся, подумал, что так дело не сдвинется с мертвой точки, и попытался собраться с силами. Он сконцентрировался и попробовал разогнать разноцветную муть вокруг усилием воли. Поначалу ничего не выходило, но постепенно цвета чуть поблекли и приобрели структуру тысяч взаимосвязанных линий, точек, шаров и овалов. Все, не переставая, двигалось и менялось. Через какое-то время до него дошло, что увиденное есть не что иное, как энергия пространства и живых организмов в нем». После того, как пришло понимание окружающего, стало неожиданно легче ориентироваться. Многочисленные синие, фиолетовые и зеленоватые черточки внизу — это биополя трав, а всевозможные оттенки желтых точек, двигающихся среди них — мелкие животные и насекомые, спешащие по своим делам. Более крупные энергетические поля людей — выделялись среди цветовой гаммы чужеродными бело-синими аурами с красными вкраплениями эмоций и болезней в структуре энергетического кокона. Александр удивился. Никогда раньше он не видел так ярко, что многие его подчиненные страдают от различных недомоганий. Наверное, в обычном состоянии подобное можно заметить лишь когда болезнь уже начинает прогрессировать, подумал он и решил, что когда вернется домой, поработает над этой проблемой, исходя из открывшейся возможности. Бер огляделся сызново. Теперь окружающее предстало для него в новом свете. Все вокруг было просто переполнено энергией. Бери не хочу. И Александр попытался взять. Он протянул руку к ближайшему потоку золотистого цвета, который выбивался из-под земли, и дотронулся. Тут же получил сильнейший удар. Будто током шибануло. Боль была невыносимая, к тому же его чуть не отбросило в сторону. Еле удержался на прежнем месте. Бер глянулся, и ему стало дурно от перспективы оказаться в таком потоке целиком. А ведь это могло произойти. Энергетических линий, подобных той, в которую он так неосторожно сунул руку, было еще несколько. И очень близко. Александру поплохело повторно от мысли, что мог погибнуть так бездарно. — Хватит экспериментов, надо заняться поиском ишхидов. Бер дернулся вперед к разрыву, где заканчивались мириады ауртрав. трав Вскоре пришло понимание, что разрыв — не что иное, как обрыв, заполненный водой. Он тоже слегка светился из-за наличия водорослей в воде, но не так интенсивно. Передвинувшись поближе, Александр сразу обнаружил противника. Он не ожидал напороться на разведчиков так быстро и едва не пролетел мимо. Ишхиды сидели под водой. Через трубочки, что ли, дышат? И почему я раньше не заметил их биополя? Маскироваться умеют? Вопросов в голове возникло много. Ни на один из них пока ответов не было. Энергоструктуры тел Ишхидов Резко контрастировали с малонасыщенной энергией средой. Среди биополей затаившихся разведчиков выделялась пара своими размерами. Ауры этих двух эшхидов минимум вдвое преосходили величиной и насыщенностью остальных. Бер приблизился к воде и тут его словно прожектором осветили. Противник пришел в движение и устремился к берегу, возле которого разместился сводный отряд ввшников и клановцев. Александр понял, что его обнаружили, и поспешил обратно. Поначалу он думал, что достаточно захотеть, и окажешься в собственном теле, но не тут-то было. Видать, не все, что написано в той книге, правда. Или он сделал что-то не так. Пришлось возвращаться на своих двоих». Он спешил как мог и почти успел. Бер резко сел, хватая ртом воздух. — Александр Сергеевич, вы очнулись, с вами все в порядке? — забеспокоился Верников, когда учитель пришел в себя. — Ишхиды под водой! — вместо ответа крикнул Александр, приближающимся Махно, Эдику и Забродину. — Плывут сюда! На его крик все бойцы отреагировали мгновенно и побежали к обрыву. — Всем оставаться на местах, укрыться за броней! — что есть сил, — заорал Бер. Но немного запоздал с предупреждением. Некоторые успели достаточно близко подойти к краю. И тут появились первые ишхиды. Они словно взмыли в воздух перед людьми, и три бывших офицеров Сина превратились по-настоящему в бывших. Сраженные метательными ножами бойцы повалились на землю. Раздались первые редкие выстрелы из автоматов. Фигуры выпрыгнувших разведчиков окутались дымкой силовых полей. Ишхиды выхватили из-за спин изогнутые мечи и с невероятной скоростью заработали ими. Не прошло и трех секунд, как все шестеро бойцов, успевших достичь обрыва, повалились на землю окровавленными обрубками. Бойцы противника продолжали выбираться наверх, И сразу начинали стрелять из луков. И самое ужасное — очень результативно. Люди гибли один за другим. Многочисленные попадания из автоматического оружия не производили на ишхидов, казалось, никакого впечатления. Лишь голубоватого цвета волны расходились по прозрачным защитным коконам. К этому времени Александр был уже на ногах. Он сформировал плазменный шар, большой, насколько хватило сил, и метнул его под ноги разведчиков. Он не знал, как отреагирует их защита на его усилия, поэтому пошел по другому пути. Раздался взрыв, и троих ишхидов отбросило взрывной волной обратно в воду. Еще двоих смела очередь из башни БТР, и защитное поле не помогло. Оно мигнуло несколько раз и пропало. Пули 14,5 миллиметров из КПВТ оказались тем самым средством, которое смогло перевесить чашу весов. Ненадолго. Один из разведчиков зло зарычал, поднял руки и... Бер не понял, что именно произошло, но БТР-80 подбросило метров на пять. Многотонная машина перевернулась и рухнула на крышу, придавив собой тех, кто находился за ней. «Мак — Мак! — шепнул себе под нос Александр, и встретился с Ишхидом взглядом. Бер всем естеством почувствовал, что следующей целью выбрали его. Оттолкнул от себя подальше Верникова, а сам прыгнул в противоположную сторону, одновременно бросая в Ишхида небольшую пригоршню металлических шариков, впрочем, не особенно надеясь на успех. Единственное, чего он добился, отвлек внимание мага Ишхидов от остальных людей при этом сам едва не погибнув. Колдун перехватил все его импровизированные снаряды и отправил обратно владельцу. Бера спас ученик, которого в пылу боя не учел в своем раскладе лесной абориген. Верников на пределе собственных возможностей сумел остановить летящие с большой скоростью шарики почти вплотную от Бера и тут же дернулся, поймав в грудь две стрелы. Сергей удивленно посмотрел на оперенные древки, ноги его подкосились, и он упал на землю. Вместе с ним в траву осыпались никем не удерживаемые металлические шарики. В висках Александра застучала кровь. Он пришел в ярость от увиденного. В голове будто щелкнуло что-то, и горячая волна пронеслась от макушки до пят, даря странное ощущение. Звуки боя исчезли. Движение людей, бегущих на ишхидов гнолов с копьями наперевес и самих лесных воинов, замедлились. Вместе с тем наступила такая ясность мысли, которая раньше никогда его не посещала. Бер увидел биополя ишхидов и яркие пульсирующие очаги энергии на груди у каждого противника, на запястьях и лодыжках. От них, точнее к ним... Тянулись полупрозрачные потоки голубоватого цвета, исходящие от более насыщенных энергий очагов двух магов. Что это, нетрудно было догадаться. От колдунов шел энергопоток, поддерживающий силовые щиты воинов. Бер даже позволил себе на краткое мгновение удивиться такому открытию. Это сколько же силы накопили гады, что позволяют себе тратиться на поддержание